Глава 9. Майор Варни делает первый ход. Спустя полчаса после возвращения в Лисвольтпарк в Антельгама, принесшего жене грустную весть, весь округ узнал, что сэр Руперт Лис исчез неизвестно куда. Все лошади Лисвольтпарка были тотчас оседланы, и все слуги разосланы по ближайшим окрестностям. Они подскакали во все стороны, расспрашивали всех встречных поселян, обыскали все аллеи, поля и косогоры, прилегавшие к Бишервиду. но ничего не узнали о мальчике на сером пони. Клэрри Бель Вальзингам металась как безумная. Она хотела сама отправиться на поиски и убежала бы, если бы муж не удержал ее. В отчаянии она обвиняла его в этом несчастье осыпала тяжелыми упреками. «Где мой сын?» — восклицала она, рыдая. «Я доверила его вам. Вы поклялись следить за ним. Что вы сделали с ним? Вы скорее должны были умереть, чем прийти ко мне с вестью о гибели Руперта». Эта женщина, всегда такая холодная и бесчувственная, была не похожа на себя. В припадке горя она металась по роскошным комнатам замка, повторяя имя сына. Капитан не решался ее обнадеживать. Он вышел к воротам замка, ожидая возвращения гонцов. И увидел Джильберта Арнольда, стоящего по обыкновению на пороге старушки. Джеймс сидел на садовой калитке. Капитан Вальцингом вздрогнул, увидев белокурые волосы и болезненное лицо мальчика, как будто ему явилось привидение. Он подумал о мальчике, тело которого было завернуто в толстый шотландский плед. Подумал о длинных золотистых кудрях, которых уже не будет касаться рука матери. — Почему вы не отправились на поиски сэра Руперта вместе с другими слугами? — спросил он у Жильберта. — Потому что их и без меня хватает, — грубо ответил сторож. — С меня довольно присматривать за собственным сыном. Чтобы он не пропал, не был украден или убит», — добавил он насмешливо. Вальдингам рванулся из ворот и хотел кинуться на сторожа. Но мальчик начал кричать. «Замолчи, жалкий трус!» — взревел отец. «Капитан, я думаю, меня не ударит». Вальдингам заметил, что сторож пьян. Бывший браконьер сунул руку в карман и начал звенеть золотой монетой, которую получил от майора. Капитан устремил на него пристальный взгляд. «Не выучил ли он заданный урок?» — думал Вальдингам. Выизвел ли ту роль, которую ему придется сыграть в этом ужасном деле? Наступила ночь. Слуги вернулись и объявили, что поиски не принесли удачи. Не задолго до них в Лисвольд пришел пони, весь в пыли и в грязи. Без сомнения мальчик утонул. Но где и каким образом? Клэри Белль не задала вопросов. Она упала без чувств, как только узнала о возвращении пони. С первыми лучами солнца принялись обследовать пруды и ручьи вокруг Лисвольд-парка. Но все старания оказались бесплодными. Прошел день, наступил вечер, а тело сэра Руперта так и не было найдено. На стенах Лисвыд-парка, на верстовых столбах, по большой дороге и во всех деревнях повесили длинные объявления, гласившие, что 500 фунтов стерлингов будет выдано тому, кто отыщет сэра Руперта Лисля или хотя бы его тело. Еще раз исследовали все пруды и ручьи и снова безуспешно. Где мог утонуть мальчик? Все переглядывались с явным недоумением, задавая друг другу этот вопрос. В кабаках и трактирах то и дело возникали разговоры о маленьком баронете, исчезнувшем таким странным образом. Он вышел из парка в сопровождении своего отчима и его друга. Всех троих видели на большой дороге. Капитан вел под усцы пони сэра Руперта. И после этого никто больше не видел баронета. Рассказ Вальдингама об исчезновении мальчика казался довольно правдоподобен. Он, капитан, спускался с Бешеррида, провожая майора до экипажа. Баронет же в это время ездил по Касагору. Вернувшись туда через четверть часа, капитан напрасно искал и звал мальчика. Трудно было предположить, чтобы у Вальдзингама были причины нанести вред пропавшему ребенку. Тем более, что в этом случае Лисальвуд должен перейти в посторонние руки. Исчезновение сэра Руперта Лисля так и осталось неразрешенной загадкой. Если он был похищен каким-нибудь бродягой, тот, несомненно, завладел бы лошадью. Баронет утонул, это предположение было вернее других. В пяти милях от Лисвульда есть долина, по которой протекает небольшая река. Мальчик мог поскакать туда с косогора и погибнуть, желая переправиться на другой берег. Что могло увлечь его так далеко от места, где его оставили и майор Детский каприз? Своеволие баловня? Реку тоже исследовали. но совершенно напрасно. Тело ребенка могло унести течением в беспредельное море, и несчастная леди Лис никогда не увидит останков своего единственного сына, которого она любила с такой безрассудной нежностью. В замке Лисфуд подцарилась печаль. Беспредельное отчаяние Клэйбель Вальдзингам со временем уступило место глубокой скорби, которая проявлялась во всем ее облике. Румянец навсегда исчез с ее лица, А глаза потеряли свой прежний чудный блеск. Никто и никогда не видел ее плачущей, и уж тем более смеющейся. Ничто не занимало и не трогало ее. Она стала настолько равнодушной ко всему на свете, что если бы загорелся ее собственный замок, она едва ли заметила бы это. Она почти не выходила из своей комнаты и не принимала никого, кроме мужа до да горничной. Да и сам капитан редко заходил к ней. Каждое утро он куда-то уезжал верхом, и возвращался вечером, чтобы пообедать и затем до полуночи сидеть в сигаре в библиотеке. Слуги шепотом говорили друг другу, что он начал пить больше, чем следовало бы, и что исчезновение пасынка подействовало на него самым печальным образом. Артур Вальдингам никогда не казался особенно веселым, но сейчас он стал еще угрюмее. Сэр Лацилот Лист, живший во Флоренции, в письмах умолял вдову своего родственника оставаться владелицей замка или парка. Он добавлял, что его нотариус все устроит, так как он сам не хочет покидать итальянские горы ради бесплодных равнин Сусекса. Таким образом, миссис Вальзингам могла спокойно жить в Лисфольд-парке до конца своих дней, делая этим большое одолжение баронету. Кларибер успокоилась, насколько это было возможно только тогда, когда густой снег засыпал аллеи парка и ветви дубов. Все матери в деревне проливали слезы при виде своей печальной госпожи, которую они знали задолго до ее первого брака. Бедные поселяне вспоминали, сколько раз они завидовали ей, когда она проезжала мимо в своем великолепном экипаже, разодетая в шелк и бархат, гордясь своим хорошеньким сыном, сидевшим рядом с нею. Многие из них пожелали бы теперь поменяться с нею участью? Они вздрагивали, слушая рассказы болтливой прислуги о том, как тихо стало в роскошных залах, как грустит капитан, сидя ночью перед камином со стаканом вина, и как на своей половине тоскует леди, удалившись от света, где прежде была так весела и счастлива, и призывая смерть, чтобы соединиться с погибшим сыном. Рахиль Арнольд больше всех сочувствовала несчастной Клэрри Раз, сидя январским вечером перед камином, она решилась даже высказать это мужу. «Что это значит?» — проворчал Жильберт Арнольд, бросив на нее угрожающий взгляд из-под густых бровей. «Что ты порешь дичь?» «Я говорю, что думаю о несчастной миледи. Я сейчас ходила наверх, к нашему Джеймсу. А когда я его вижу спокойным и довольным, в чистой кроватке, то невольно вспоминаю бедного сэра Руперта». «Дети были чрезвычайно похожи друг на друга», — задумчиво проговорил Жильберт, устремив глаза на пылавший огонь и выбивая трубку о железо-решетке. Господи, все толкуют о благородном происхождении, обо всем таком. Да мой мальчик на вид не хуже сара Руперта, а, пожалуй, еще и красивее его. Когда я была девушкой, заметила Рахиль, многие говорили, что я напоминаю мисс клерибель мертон Жильберт Арнольд не принадлежал к числу любезных мужей. Он несколько секунд смотрел на жену, потом скорчил гримасу и громко рассмеялся. «А, а так ты была на нее похожа? — воскликнул он насмешливо. — Я, по крайней мере, этого не заметил. Если ты когда-нибудь и походила на госпожу, то теперь не походишь. Могу тебя уверить». Он снова набил трубку и, положив на решетку камина ноги в грубых сапогах, принялся курить с видимым наслаждением. «Я потеряла всю свою красоту из-за работы, Жильберт», — заметила жена. «Если она была», — проворчал гневно муж. «У меня были такие же белокурые волосы и такие же ясные голубые глаза». «Ну да», — язвительно сказал Арнольд. «Только у тебя волосы совершенно бесцветные, а глаза тусклые, будто ты сварила их, чтобы сделать красивее. Да только предприятие не удалось». «А если бы не это, ты была бы очень похожа на Миледи», — добавил он, смеясь. «Несчастная Миледи. Мне ее очень жаль», — прошептала Рахиль. «А, очень мило», — сказал Жильберт Арнольд, вынув трубку изо рта и стукнув кулаком по столику. «Я не желаю слышать ни хныханя, ни вздохов, ни сожалений». У леди прекрасный дом, отличный экипаж, роскошные наряды. Она спит на перине, ест и пьет в волю. И может тратить деньги сколько душе угодно. Ну так пусть довольствуется тем, что у нее есть. Она ни разу в жизни не пробовала кашу, которую угощают во строге добрых людей. Она не знает, каково это – лежать под забором зимой по шесть или семь часов, которые кажутся веками, чтобы подстрелить зайца, что продашь на следующее утро за какой-нибудь шиллинг. Она не боится. уйдя за шесть миль от дома, быть арестованной и обвиненной в тяжком преступлении, которого и не думала совершать. Пусть же не ропщит. Если сын ее утонул, то судьбою не поспоришь. Другим тоже случалось переживать несчастье. Ни одно ее постигло подобное горе. Ей живется так сладко, что не мешает иногда проглотить каплю горечи. В старушку ворвался резкий ветер, и вслед за ним они услышали, как кто-то захлопал в ладоши. «Что такое?» Воскликнул Жильберт Арнольд, устремив свои хитрые, желто-зеленоватые глаза, в которых вспыхнула тревога на дверь, находившуюся у него за спиной. На пороге стоял мужчина, чрезвычайно высокого роста, закутанный в широкий плащ и кашне самых ярких цветов. Шляпу он надвинул на брови, а его кашне доходило до носа, так что был виден только этот выдающийся нос, похожий на птичий клюв. Жильберт Арнольд дрожал, как в лихорадке. Он судорожно стиснул руками спинку стула, она сломалась, и он отшвырнул ее от себя, грубо выругавшись. — Что нужно? Кто вы? — спросил он, украдкой озираясь на лестницу, которая вела вверх, как будто хотел ускользнуть от незваного посетителя. Незнакомец рассмеялся тем звонким и беззаботным смехом, который был хорошо знаком Арнольду. Он скинул шляпу, стряхнул с себя снег и плотно закрыл дверь. Потом он, сбросив плащ, присел спокойно к огню, Провел рукой по блестящим светлым волосам и разгладил усы. Браконьер поклонился ему, неуклюже, но с оттенком почтительности. «Майор!» – начал он нерешительно. «Вы совершенно правы. Я Гранвиль Варней. Судя по впечатлению, которое произвело на вас мое появление, вы, мой достойный друг, вероятно, не часто видите посторонних». Жильберт Арнольд побагровил и взглянул на часы, висевшие в углу. «Ну, уже немного поздно», – прошептал он чуть слышно. «Я не спорю. Поздно. Теперь должно быть половина двенадцатого. Я выехал из Лондона курьерским поездом в девять часов. Нужно заметить, что я прибыл сюда с единственной целью – поговорить с вами, Арнольд. Опоздал же именно потому, что станция далеко, а я вдобавок вздумал добираться до вас пешком, чтобы не возбуждать праздных толков. Но перейдем к делу. Вы, конечно, ожидали, что я явлюсь сюда?» Сторож потирал рукой подбородок, не решаясь ответить на вопрос. «Вы думаете?» – спросил он уклончиво. — Ну да, вы хотели увидеться со мной, я это твердо знаю. Рахиль Арнольд, сильно заинтересованная беседой, смотрела поочередно то на мужа, то на майора Варнея. — Ступай спать, Рахиль, — сказал Жильберт Арнольд. — Нечего нас подслушивать Не будь так грубы с вашей доброй женой, — заметил майор со снисходительной улыбкой. — Наш добрейший Арнольд хочет сказать, — веждево обратился он к Рахиле, — что нам необходимо потолковать по-дружески, а вам, в ввиду позднего времени, не худо было бы отдохнуть. Он превосходный, малый, но часто выражается чересчур детско. Итак, спокойной ночи, добрая миссис Арнольд. Красивой рукой, украшенной перстнями, майор сделал движение, как будто хотел вытолкнуть Рахиль Арнольд из комнаты. Она пошла наверх и легла в постель, не раздеваясь. Дверь на лестницу осталась открытой. Майор Варней затворил ее и опять сел напротив Жильберта Арнольда. — Набейте себе другую, — сказал он, показывая на разбитую трубку, выпавшую из рук взволнованного сторожа. Арнольд вынул из шкафа еще одну трубку, такую же грубую, меж тем, как майор закурил сигару. Он выкурил ее почти до половины, не говоря ни слова. Потом посмотрел на сторожа, с жадностью глядевшего на него, и сказал почти нежно. «Вы сильно испугались, когда я внезапно появился перед вами. Вы думали, что вас накрыли сыщики?» Жильберт Арнольд смотрел на веселого цветущего майора, как на привидение. «Ну что ж, заглянем в ваше прошлое». «Вы здесь более семи лет. Прежде вы находились в Винчестерской тюрьме, а еще в Севанааке, в Графстве Кент. Вторая трубка выпала из рук бедного сторожа и разбилась в дребезги. Еще один пен пропал без всякой пользы», — скольз заметил майор. «Мой достойнейший друг. Вы слишком впечатлительны». «Я не был в Севанааке. Там никто даже не слышал моего имени». пробормотал Жильберт, устремив взор на догоравшее сосновое поленье избегая встретиться взглядом с проницательными голубыми глазами посетителя. «Вы выразились верно. Там действительно не было никакого Арнольда, мой превосходный друг», — сказал Гранвиль Варней. «Но на свете ведь есть множество всевозможных имен. Нельзя ли нам на время оставить это и начать прямо с Джозефа Бирда?» Сторож упал на стул, словно сраженный пулей. Своей жесткой загорелой ладонью он вытер холодный пот, покрывший его угрюмый лоб. «Вам ведь я думаю все равно, что я вспомнил о Джозефе Бирде. Мой друг, я не люблю причинять неприятности, но не могу продолжать беседу, не упомянув о Бирде». Он вынул из кармана записную книжку, отыскал между брелоками микроскопический карандаш и произнес решительно. «Так как я убежден, мой дорогой Арнольд, что вы чрезвычайно способный человек», то стану говорить с вами с полнейшей откровенностью. Если бы я не имел оснований думать, что вы можете быть мне полезным, то не пришел бы к вам. Если бы я считал вас жалким глупцом, я бы воспользовался вами без вашего ведома. Но я вижу, что вы далеко не дурак, и потому уверен, что выиграю многое, посвятив вас мою тайну. Жильберт Арнольд, с тех пор, как я живу на свете, я не позволил себе ни одного поступка, идущего вразрез с законом. Майор откинул голову и разразился тихим, самодовольным смехом, как будто сказал меткую остроту. «Да», – продолжал он снова, – «я служу офицером в индийской армии и живу исключительно на свое майорское жалование. Никто не подарил мне ни одного пенса. Я не наделал долгов, я никогда не приступал в закон, не искал шанса надеть арестантский костюм. Но зато я знаю преступления других больше, чем сыскная полиция. Вы спросите, зачем я собираю такого рода сведения? А я отвечу вам, что делаю это из любви к искусству». «Когда я нуждаюсь в чьей-то помощи, я не угрожаю этому человеку, не подкупаю его, а стараюсь побольше узнать о его жизни. Вы стали мне нужны, и я в силу того же благородного правила немного покопался в вашем прошлом». За стулом майора стояло ружье, и глаза Жильберта невольно устремились на грозное оружие. И хотя этот взгляд был почти молниеносным, майор поймал его и, повернув свой стул, стал внимательно наблюдать за Жильбертом. «Даже не думайте, мой превосходный друг!» сказал он благодушно. «И вы сами увидите, что меня привел к вам наш общий интерес. Однако вернемся к Джозефу Бирд. Тому назад, лет десять или одиннадцать, вы были настоящим удальцом. Но, к несчастью, вас хорошо знали в этих местах под именем Жиля Браконьера, вследствие чего вас вынудили силой уехать из Сусекса, дав предварительно познакомиться с ливийским острогом. За убитого зайца и пару фазанов заметил Жильберт, словно извиняясь. «Нет». Вовсе не за зайца и фазанов. В народе поговаривали, будто вы разведили ружье в стороже, который поймал вас с поличным. Все это, вероятно, чистая клевета, вымысел злых людей. После почти двухмесячного пребывания в Ливисе Жильберт внезапно исчез, и владельцы окрестных поместьй поздравили друг друга с этим событием. До сих пор все шло самым восхитительным образом. Но вернемся к Зозефу Бирду. «Я не могу взять в толк, о ком вы говорите!» Злобно сказал Жильберт, вновь бросив взгляд на оружие, стоявшее справа от майора. Как вас интересует это ружье, мой друг? Посвятите мне хоть пять минут вашего внимания, и вы убедитесь в безосновательности ваших подозрений. В окрестностях Севинаака, что в графстве Кент, есть превосходные леса, один из которых сделался пристанищем браконьера. Осенью 1835 года дичь начала исчезать в этом лесу с невероятной быстротой, что возбудило справедливое негодование владельца и его сторожей. Один из последних, человек смелый и предприимчивый, 6 футов роста, сказал своему господину, что надеется поймать виновника. «Я его знаю», — добавил он, — «это трусливая собака по имени Джозеф Бирт. Видели, как он продает дичь в Севинааке? Я простил бы ему, если бы он охотился, как все остальные. Тогда можно было бы скорее изловить его. Но он незаметно подкрадывается, хватает дичь из-под самого вашего носа и ускользает. Но я слежу за ним». и заставлю его заплатить за все наши убытки. Быть может, эти слова достигли ушей Джозефа Бирда, потому что через неделю сторожа нашли в лесу с простреленной головой, пошли по следам, местами обогренным кровью. Хирург одной из окрестных деревень заявил, что на рассвете к нему приходил какой-то человек с просьбой перевязать ему ногу. Он был ранен пулей, и что в лучшем случае он мог остаться хромым. Этим человеком был Джозеф Бирд. Жена сборщика пошлин видела его утром когда он перескочил через Лакбаум и попросил извозчика, ехавшего в Лондон, взять его с собой. После обеда о преступлении стало известно всей округе, но с тех пор полиции ни разу не пришлось встретить Джозефа Бирда. «Я сильно опасаюсь, что если бы он не скрылся, то попал бы в тюрьму», – насмешливо заключил Гранвиль. Жильберт Арнольд был близок к обмороку. Майор, вероятно, в великодушном стремлении предупредить его падение, схватил его за правую ногу и, быстро подняв штанину, поднес к ней свечку. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Эта рана тоже отвыстила и удивительно похожа на рану Джозефа Бирда. Я думаю, что вы не совсем хорошо владеете этой ногой. Мой добрый Арнольд». Добрый Арнольд с глухим рычанием одернул штанину. «Мне кажется, мой достойный друг», — продолжал майор, вставая, «что мы начинаем понимать друг друга». Если бы я не нуждался в вас, то не примчался бы сюда с курьерским поездом, чтобы рассказать вам историю Джозефа Бирда. Вот вам 10 фунтов стерлингов, которые помогут вам переселиться в Лондон вместе с женой и сыном. Распустите слух, что едете в Америку. Вот еще фотография дома, в котором вы остановитесь и где будете ждать дальнейших инструкций. Вы их получите или лично от меня, или через моего слугу Соломона. Примите к сведению, что совесть чиста у меня». Я не совершил за свою жизнь никакого злодейства. Если вас завтра вызовут в суд в качестве свидетеля против моей особы, вы сможете рассказать только, что я приезжал с целью поведать вам кое-что о Джозефе Бирде. Меня сочтут эксцентричным. И ничего больше. Помогите мне одеться. Майор накинул плащ, надвинул на глаза шляпу и вышел из сторожки. «Будь ты проклят!» – пробормотал сторож ему в спину. «Как ему удалось разузнать все это? Быть разоблаченным после десяти лет?» десяти долгих, мучительных лет, сделаться его лакеем, превратиться в рогожу, которую он будет вытирать ноги. О, будь он проклят, будь проклят!» Он бросился стремительно кружью, снял его и вышел на засыпанную снегом аллею. «Как я хотел последовать за ним!» – шептал он. «Как я желал бы этого! Но если я сделаю это, то едва ли выкручусь из беды!»